Срок 33 недели Хелен Дэниел, отмечаю я, в последнее время старается быть примерным мужем. Похоже, он чуть меньше загружен на работе. Сегодня вечером вовремя возвращается домой, входит пружинищей походкой в своих начищенных до блеска туфлях, ставит на кухонный стол пакет с покупками. «Купил какао, что тебе нравится, а то у нас вроде бы кончилось», кричит он из прихожей, вешая пальто. Я открываю пакет. Кроме какао, там много других товаров, что мне необходимы. Противокислотное средство, витамины, масло для ванны, дорогая гранола, которую я по ночам поглощаю целыми мисками. Я подумал, что мог бы приготовить ужин, а потом мы посмотрели бы новые серии Лютера. Как ты на это смотришь? Он снимает одну туфлю, затем вторую, и аккуратно ставит их на полку для обуви. Так как я всегда его прошу. Я улыбаюсь сама себе. Именно о такой семейной жизни я мечтала. Вечера проводим дома, на диване, с ужинами в одиночестве покончено. «Положительно, дорогой», — отвечаю я. «С удовольствием посмотрю Лютера, я помогу тебе приготовить». дождное время прекратился. В окно кухни струится желтый вечерний свет, отбрасывающий маленькие радуги на деревянную поверхность стола в тех местах, где он отражается от бутылок с растительным маслом и уксусом. В саду голдят птицы, перекрикивая шум автомобилей. Вскоре из радио раздается ракочущий голос футбольного комментатора. Играет команда, за которую болеет Дэниел. Фоном его сопровождает далекий рев толпы, звучащий как тихий размеренный гул, как шипение лука, который я жарю на сковороде. С разделочной доски я смахиваю в сковороду нарубленный чеснок. «Как день прошел?» — интересуюсь я у мужа, приглушая радио. Поворачиваюсь к Дэниелу и вижу, что он больше не слушает ни меня, ни футбольный репортаж. Он ворошит газеты на кухонном столе, выдвигает и задвигает ящики. «Хелен, где мой лэптоп?» Его тон заставляет меня отвлечься от стрепни. «Не знаю. В кабинете смотрел? А у кровати?» «Я уверен, что он был здесь, на столе». Дэниел порывисто поворачивается и мчится на второй этаж. Я слышу, как он топает наверху, уходит из комнаты в комнату. Половицы скрипят под его ногами. Через некоторое время Дэниел снова внизу. «Хелен, я всюду проверил, его нигде нет». Он обращается ко мне по имени, значит, подозревает, что это я причастна к исчезновению его ноутбука. «Может, на работе забыл?» «Исключено». Я бросаю в сковородку с жареным луком сельдерей и рис, перемешиваю все деревянной ложкой. «Я помогу тебе поискать», — говорю я мужу. «Но только после ужина». «Ты натер пармезан?» Дэниел принимается тереть сыр. Делает он это неумело, кромсает его, будто мельчит чеддер для ребенка. А я люблю, чтобы сыр был натерт аккуратными чешуйками. Проклятье! Хелен, во сколько это обошлось?» спрашивает Дэниел, изучая упаковку. Я бросаю на него удивленный взгляд. «Не помню. Это настоящий итальянский продукт из Модены. А что?» «Хелен, мы слишком много тратим». Бурчит он, потирая глаза за очками. Потом снимает очки, протирает стекла. «Ты о чем?» Я с недоумением смотрю на мужа. Ни о чем, забудь», — отвечает он и снова надевает очки. Беда в том, что он прав. шопинг стал для меня своего рода терапией. Это мой постыдный секрет. Иногда после приема у врача, получив подтверждение, что причин для беспокойства нет, по крайней мере на данный момент, Я выхожу из метро с непривычной легкостью в душе. Иду в магазины подарков на Тернпин-Лейн, убеждая себя, что я это заслужила, что имею полное право отметить это событие. Перебираю крошечные кофточки с вывязанными на них зверушками, коробочки с чепчиками и пинетками, кашемировая детские одеяла светлых тонов, которые, закрыв глаза, щупаю, наслаждаюсь их мягкостью. Потом наблюдаю, как все это для меня заворачивают, перевязывают лентой. Верчу в руке кредитную карту, раздумывая, как дальше строить свой день. Натерев сыр, Дэниел бросает терку в раковину, пыхтит, ладонями потирает лицо. «Дэниел, что не так?» «Может быть, ты брала его с собой, а потом забыла в кафе?» Я отворачиваюсь от плиты, смотрю на него, не сразу сообразив, что он снова ведет речь о своем лэптопе. Я убавляю огонь. «Нет, Дэниел, не брала. И из дома не выносила. Сегодня я целый день была здесь с Рэйчел, я же тебе говорила. И вообще, зачем бы я стала тащить в кафе твой лэптоп? Ну как можно что-то найти в таком бардаке?» Громко вздыхает он. Я смотрю на кухонный стол. Дэниел прав. Стол завален газетами и журналами. Я сказала, что читала их, но на самом деле до прессы у меня руки не дошли. Также там лежали стопка справочников для беременных, аппарат «Ченс», пустой флакон от таблеток «Гивистон», ненакачанный гимнастический мяч и насос к нему. С излишней агрессивностью Дэниел начинает хватать со стола газеты с журналами и запихивать их в мусорное ведро. Рекламные листки, заложенные между газетными страницами, вываливаются и падают на пол. «Эй, журналы не выбрасывай, я еще не читала интервью Рори». Я плотно сжимаю губы. Поздно спохватилась. Про интервью Рори лучше бы не упоминать. Настроение Дэниелу это не поднимет. Его рука замирает над мусорным ведром. Он находит нужный журнал и швыряет его на стол. «Дэниел, не надо злиться. Найдется твой лэптоп». «Извини, я немного нервничаю». Дэниел идет выносить мусор, а я бросаю взгляд на журнал. С первой полосы на меня смотрит черно-белая фотография Рори. Он не похож на себя». Грозный какой-то, чем-то напоминает папу, когда тот пребывал в дурном расположении духа. Когда гневался, переставал быть самим собой. Интервью я еще не читала, но заголовок не внушает оптимизма. В окно я наблюдаю за Дэниелом. По его движениям видно, что переполненные баки приводят его в бешенство. Он запихивает и запихивает пакеты с мусором, хотя ясно, что крышка не закроется. Они с Рори, я знаю, поругались из-за статьи. Дэниел считает, что Рори, принимая во внимание конфликтную ситуацию, должен был понимать, большое интервью приведет к большому скандалу, тем более, что они готовились представить следующий этап проекта застройки. Когда статья вышла, Дэниел был вне себя от ярости. Судя по всему, он не знал, что Рори дал интервью, тот даже заказчика не предупредил. Дэниел обозвал Рори идиотом, Спросил, почему он не соизволил поговорить с ним, прежде чем дать согласие журналистке. Рори вспылил, не Дэниелу упрекать его в скрытности, ведь сам он даже не упомянул о том, что выводит деньги компании в офшор. Он вообще подумал, как это будет выглядеть. Дэниел ответил, что это не обман, а разумная бухгалтерия. Все так делают. Да и вообще, что Рори может знать об этом, если он с роду не проявлял ни малейшего интереса к тому, чтобы поддерживать порядок в финансовых делах компании? Мне это все не нравилось, не выношу, когда они ссорятся». Дэниел вернулся на кухню, моет руки. «Боюсь, в понедельник я опять приду поздно», — сообщает он громко, перекрикивая шум воды. «Встречаюсь с заказчиком, попытаюсь исправить положение». Он вытирает руки кухонным полотенцем, которое затем просто бросает рядом с мойкой. «Хорошо. Ты не забыл, что в эти выходные мы идем к Рори на день рождения?» Дэниел растерянно моргает. «Значит, забыл». «А нам обязательно там быть?» «Дэниел, он мой брат и твой деловой партнер. Конечно, обязательно. Можно подумать, прямо такая уж страшная статья». «Да, страшная, представь себе, ты же ее не читала, сама сказала». Я вздыхаю, недоумевая, как так получилось, что мы опять ссоримся, ведь вечер так хорошо начинался. Я наливаю в ризотто бокал белого савиньона, вино пузырится, впитываясь в рис. Я прибавляю жару, чтобы алкоголь испарился. Его пьянящий, дезориентирующий аромат поднимается над сковородой и в следующую минуту растворяется. «Хочешь бокальчик?» Я наливаю вина и протягиваю бокал мужу. В последнее время, после того, как он напился в гостях у Рори и Сирены, я всячески препятствую тому, чтобы он употреблял спиртное, но сейчас это верный способ восстановить мир в семье». Дэниел смягчается, смотрит на бокал, перестает рыться в газетах в поисках лэптопа. «Спасибо», — благодарит он. «Я, пожалуй, лучше пива выпью». Дэниел лезет в холодильник. «Как твои дела?» «Нормально», — отвечаю я. «Только все эти дурацкие звонки донимают». Дэниел хмурится. «Прости, я давно собирался отключить стационарный телефон». «Звонки очень странные», — качаю я головой. «Вроде бы звонят из одной и той же компании, говорят что-то про новую закладную или переоформление прежней. Утверждают, что это якобы я подавала заявление». «Но ты ведь не подавала, нет?» «Конечно же нет». «Хелен, тогда просто клади трубку. Ты понимаешь, в этом вся фишка. Тебя хотят разговорить, чтобы ты выболтала им все про свое финансовое положение. Просто клади трубку». Я кусаю губу. Дэниел наверняка прав. Однако женщина, что звонила сегодня, была очень настойчива. Она знала мое полное имя, наш адрес, в какой фирме оформлен действующий договор ипотеки. Она утверждала, что обращение в эту фирму составлено по моей просьбе. Трубку-то я повесила, но ее звонок не давал мне покоя. Одно дело, когда звонят по поводу возмещения кредитного страхования или интересуются, не попадала ли я в аварию, а это звонки иного рода. «Вот честное слово, я бы не брал в голову», — говорит Дэниел. «Среди мошенников есть очень умные люди. Они покупают информацию о твоих персональных данных, выясняют, что и как, и потом очень убедительно выдают себя за представителей той или иной компании. Наверное. Я встряхиваю ризотто, медленно вливая крепкий бульон, ложка за ложкой, и размешиваю, пока смесь не закипает. А еще сегодня в оленем заповеднике я столкнулась с Рэйчел. Меняю я тему разговора. Опять? Да, как раз дождь начался, и мы пошли в морской музей, выпили там кофе. Мило. «Я хмурюсь», — отвечаю рассеянно. «Да». Дэниел захлопывает холодильник и, прислонившись к дверце, возится с открывалкой, что висит у него на брелоке с ключами. «Если это мило, почему у тебя такое лицо?» — улыбается он мне. Помешивая ризотто, я поднимаю на мужа глаза. Стоит ли поделиться с ним своими сомнениями? «Не знаю», — в конце концов произношу я. «Ты не находишь странным, что она все время попадается мне на глаза?» Дэниел пожимает плечами. «Ты о чем?» «Ну вот, например, мы с Кэти договорились вместе пообедать, пришли в кафе. Она уже там, сидит за лучшим столиком, читает в газете статью Кэти. Он задумывается. «Или помнишь, на днях, когда ты был в отъезде, она заявилась сюда без предупреждения?» Дэниел недоуменно смотрит на меня. Совершенно очевидно, что он забыл, о чем я говорю. «Я же тебе рассказывала», — закатываю я глаза к потолку. Она знала, что я одна, что ты в командировке, и явилась без приглашения, притащила целый пакет продуктов, можно сказать, вломилась в дом. Дэниел молчит, а потом вдруг начинает хохотать. «Что смешного?» «Прости», — извиняется он. «Но, по-моему, это не тянет на преступление века. Твоя беременная приятельница пришла к тебе с угощением в надежде выпить чашечку чая и поболтать». «Ну да», — выдавливаю я из себя смешок. Просто она как будто специально лезет на глаза. Я еще подливаю бульона в рис, а Дэниел прикладывается к бутылке с пивом и взад вперед поводит плечами. «Если не хочешь с ней встречаться, скажи, что ты занята». «Вот зачем ты сегодня опять согласилась торчать с ней целый день?» «Не знаю. Вообще-то она ничего, ничего страшного. Немного непредсказуемое это да. Никогда не знаешь, чего от нее ждать. То вдруг живот мой хватает, в гости является без предупреждения. Рыскает по нашей спальне, переставляет фотографии, добавляю я про себя. Ищет сокровища у нас под половицами». Дэниел снова смеется. Поставив пиво на буфет, он подходит ко мне сзади и кладет обе ладони на мой живот. «Мне трудно судить, я с ней не знаком, но мне кажется, ты преувеличиваешь. По-моему, нормальная девчонка». Я чувствую на животе тепло его рук. «А мне не возбраняется трогать твое пузика, бормочет он мне в шею. «Или ты меня сочтешь извращенцем?» Я улыбаюсь, чувствуя, как из плеч уходит напряжение. Его прикосновения действует умиротворяюще. Я спиной приникаю к мужу. «Не болтай ерунды, это совсем другое», — говорю я, поглаживая его пальцы. «Малыш сегодня много толкается. Вот, здесь». Я перемещаю ладонь Дэниела на верхнюю часть живота, под ребра, где мгновение назад я ощущала давление, словно пальчик тыкал меня изнутри. Но как только я это делаю, ребенок замирает. «О, затих!» Извини, когда снова зашевелиться, сразу скажу. «М-м-м-м». Ладони Дэниела сползают ниже. Я пытаюсь расслабиться, пытаюсь не думать о том, что он давно уже не трогал меня вот так нежно, когда на мне не было одежды. Как же я раздалась? Он заключает в ладони мои груди и принимается целовать меня в шею. К своему удивлению, я сладостно поеживаюсь. Возможно, это и решит все проблемы. Дэниел вдруг отстраняется от меня, держа руку на ожерелье. А это что такое? Ожерелье. Я, чувствуя, как сжимаются жила на моей шее, стараюсь придать голосу беспечность, но Дэниел, похоже, слышит, как он дрожит. Я выворачиваюсь из его объятий, щеки мои пылают. Увидела в городе и купила. Тебе не нравится? Я возвращаюсь к плите, начинаю снова подливать бульон в рис. «У сирены такое же, да? Хелен?» «Что?» «Мы вроде бы это уже обсуждали». Это ожерелье я увидела в ювелирном магазине на Тернпин Лейн, когда мы с Дэниелом в прошлые выходные возвращались с рынка. Оно висело в витрине. Маленькая подвеска медленно покачивалась из стороны в сторону, словно заманивая меня. Я узнала ее в тот же миг, вспомнив, как она блестела на шелковом топе сирены. На следующий день я вернулась в тот магазин. В отсутствие Дэниела, который мог бы остановить меня, я попросила кудрявую продавщицу показать мне украшение. Стоило оно дороже, чем я ожидала. Но эта изящная вещица покорила меня своей красотой. Собачка даром, что с ноготь моего большого пальца, выглядела как живая. Не давая себе отчета, я кивнула. «Беру». Продавщица поместила ожерелье в синий кожаный футляр, который затем упаковала в бумагу. «Чудесное ожерелье, сказала она, отрезая ленту. В носу у нее сверкала бриллиантовая капелька, пальцы были унизаны нефритовыми кольцами. «Да», — согласилась я, — «собачка просто прелесть». «Думаете, это собачка?» — с сомнением в голосе произнесла девушка. Потом, глянув на меня, забеспокоилась, как бы я не отказалась от покупки. «Вы правы», — быстро поправилась она и поспешила взять у меня кредитную карту, пока я не передумала. Действительно собачка. Я сную по кухне. Дэниел наблюдает за мной. Я выключаю газ, раскладываю ризотто по тарелкам. В футбольном матче перерыв. Я приглушаю радио, а прячу под джемпер. Посыпая ризотто нарубленной петрушкой и ставя тарелки на стол, я чувствую, как взгляд Дэниела прожигает мне шею. За ужином пытаюсь рассказать о том, как провела день, спрашивая у мужа про его работу. Но застольная беседа не клеится. Поев немного, Дэниел внезапно кладет вилку на тарелку. Он всегда так ест, будто прием пищи это лишнее бремя, пустая трата времени. Я еще не доела, а Дэниел собирает посуду и кладет ее в мойку. Я смотрю на пустой стол. И это все? И так будет всегда? Даже после рождения ребенка? Домываю посуду и иду в гостиную. Дэниел ползает на четвереньках, заглядывая под диваны, проверяя выдвижные ящики низкого столика. Что случилось? Он бросает на меня виноватый взгляд, словно я застала его за постыдным занятием. Подумал, может, он где-то под мебелью, лэптоп. Завтра я поищу как следует. Давай не будем волноваться раньше времени. Хм. Ты вроде бы хотел посмотреть Лютера. А, ну да, хорошо. Мы сели перед телевизором в одном уголке гостиной, который сумели уберечь от ремонтной грязи. Более приличные столы и стулья упрятаны под чехлы, в которых они похожи на привидения. Я смотрю, как по лицу Дэниела бегают голубые блики, отражающиеся от экрана телевизора, и думаю, что же скрывает от меня мой муж?